Глава 35 Афины Дуган разбудил звонок секретного телефона. Он уставился на него. Харон убит, а ФБР от него отказалась. Кто же ему звонит? Тия заворочилась в постели. «Не отвечай». Он взял телефон и вставил чип. «Кто это?» «Это палаточник. Я говорю, с дантистом?» Дуган покрутил головой, разгоняя остатки сна. — Рад вас слышать, но как это вы связались со мной? — Теперь, когда наш лодочник больше не ходит через реку, а река разлилась, я должен взять его весло. Я весь внимание. Ситуация здесь критическая. Мек узнали второй Катрен-Тедеску. Фатима сказал генералу Хасан, она постарается узнать у Рейвен, Первый и третий котрены под гипнозом, но если не получится, она намерена избавиться от девушки. Время поджимает. Вы узнали второй Катрен? Записывайте быстро, и я отключусь. Дуган протянул руку, и Тия дала ему ручку. Окей. Что? Семена медленной смерти в наших норах мы покараем крестоносцев. Иншаллах. «Святые войны теперь наши товарищи! О да, мы разнесем заразу стрегалей по городам!» К вашему сведению, МЕК располагают сетью туннелей на северо-восточной Ирако-Иранской границе, но они не пускают в раф инспекторов ООН, ищущих ОМП, оружие массового поражения. Тогда понятно, о каких норах идет речь. Есть догадки по семенам смерти или заразе стрегалей? «Пока нет. Кто-то идет. До связи. Удачи!» Телефон смолк, Дуган откинулся на спинку стула. «Дай взглянуть», — сказала Тия и всмотрелась в нацарапанные строчки. «Ну, это очевидно. Святые воины — это Маджахидина халк. В 1988-м они присоединились к брату Саддама, химическому Али, курдистанскому палачу и помогли ему убить тысячи курдов в городе Халабджа. Я так думаю, это либо горчичный газ, либо нервно-паралитический. Дуган сложил пальцы домиком. Слово «семена» предполагает, что это скорее биологическое оружие, а не химическое. Жаль, я мало учил биологию в школе. Я учил. В рамках моей работы по анализу международных перевозок я отслеживал биологическое оружие массового поражения. После 11 сентября. Ты все больше удивляешь меня с каждым днем. Так что это за семена? Он вертел в уме всевозможные варианты, но одна мысль не оставляла его в покое. Если я правильно понимаю, спящие агенты планируют распространить семена — Которые второй Катрен называет «заразой стригалей». Не понимаю, что за семена. Те, кто стрижет овец, часто болеют. Зараза стригалей — это сибирская язва. Боже, разве Тедеску не подумал о сотнях тысяч невинных людей, которые будут убиты? Террористы не думают, — сказал он. Они начинают фанатиками и становятся психопатами но если они безумны, они проиграют. Твое очередное древнегреческое убеждение. Она закрыла глаза. Еврипид написал, кого боги хотят покарать, того они сперва поражают безумием.